Глава шестнадцатая. Новое начало. Капезиус пристально следил за процессом над директорами Фарбен, одновременно составляя план своей новой жизни. В 1949 году он съехал с маленькой квартирки и перебрался в трехкомнатный кондоминиум, приобретенный за 50 тысяч дойч марок, 205 тысяч долларов в 2015-м. Жильё находилось на Фрулингштрассе, в престижном районе Гёппингена, в 48 км от Штутгарта. Внимательного читателя может удивить, что капезеу, соторванная от семьи из бережений в Румынии, получающая минимальную зарплату в скромной аптеке, располагал достаточными для всего этого финансами. Он рассказал американцам, англичанам и немцам, которые занимались его донацификацией, что лишился состояния 20 тысяч рейхсмарок в результате румынской оккупации после войны. К счастью для него, никто не спрашивал, откуда у него деньги». Немецкие прокуроры позже пришли к заключению, что восоединение Капезиуса, доктора Франка и доктора Шатца, асвенцинских стоматологов в Гёппингене, состоялось потому, что им удалось вернуть золото, украденное из лагеря, и разделить добычу между собой. Капезиус планировал использовать это золото, чтобы начать новую жизнь после войны. Ему это удалось. В 1950 году в Гёппингене он получил аптекарскую лицензию от Баден-Вюртемберга и купил мясную лавку за 150.000 марок. Вскоре он принялся переделывать её в современную аптеку. Рыночная аптека Маркт Апотеке распахнула двери для покупателей 5 октября того же года. Капезиус устраивала скорость, с которой он восстанавливал состояние. Но его поразило, насколько стремительно изменилась судьба директоров Фарбен. Через пару месяцев после открытия маркт-аптеки, впередицы немецких газет писали, что Карл Краух, руководивший компанией в годы войны, был освобождён уже через пару лет из восьми, к которым был приговорён, а вскоре вышли на свободу все приговорённые вместе с ним. Американский верховный уполномоченный Джон МакКлой удовлетворил немецкие прошения о помиловании и смягчил приговоры примерно 70% осуждённых нацистов. Орда журналистов накинулась на директоров Фарбен, не успели те выйти из Ландсбергской тюрьмы. Фрицтер Мейер с улыбкой сказал: "После взятия Кореи американцы стали такими дружелюбными, Как он саркастично намекнул на противостояние в Азии между США и коммунистическим Китаем из-за корейского полуострова. Капезиус радовал факт, что несмотря на проигранные дела, карьеры этих учёных и бизнесменов не пострадали в новой Германии. При том, что изначально союзники запретили военным преступникам продолжать работу в их прежней индустрии. Карл Краух стал директором прибыльной должности «Хемешеверке Хюльс Аги», бывшее дочернее предприятие «Фарбен», сыгравшее ключевую роль в организации производства синтетического каучука в компании «Хемешеверке Хюльс Аги». Герман Шмидц, бывший исполнительный директор «Фарбен», стал председателем «Гайн Стилл» и директором «Берлинского банка». Генрих Бютефиш занял пост директора «Гуэхэмэй». Фриц Гаевский, управляющий «Акфа» для «Фарбен» в военные годы, стал председателем трех немецких химических компаний подряд – Вильгельм Ман и Генрих Шёрляйн, бывшие управляющие Диггеш, присоединились к совету директоров Байер. Кристиан Шнайдер, руководитель топливного производства в Освенциме, стал консультантом нескольких европейских химических консорциумов и получал неплохую зарплату. Отто Амброс, избравший место постройки Освенцима, стал председателем Chemie Grünental. и директором шести самых престижных химических фирм Германии. Макс Ильгнер, который управлял службой технической разведки Фарбен, стал успешным политическим лоббистом в Бонне. Что касается самого конгломерата, до 1949 года включительно Фарбен находилась под надзором союзников, а в 1951 году компания официально распалась. Так совпало, что в том же году один из выживших евреев подал первый гражданский иск против компании с требованием репарации за рабский труд, что в итоге вылилось в выплаты 5 855 жертвам сумма от 1250 долларов до 8 500 долларов, от 8 800 долларов до 60 000 долларов на 2015 год. В результате роспуска Фарбен появились четыре крупных компании. Байер практически сразу стала одной из десяти крупнейших фармацевтических компаний мира, Аква ведущим производителем фотоаппаратов, Басф выделялась как крупнейшая химическая фирма во всём мире, а Хест, научно-химический конгломерат, оказался одной из самых прибыльных немецких компаний. А кто сможет управлять этими компаниями лучше, чем бывшие директора Фарбен, освобождённые от наказания за военные преступления? Фрицтер Мейер, единственный признанный виновным по двум обвинениям, занял пост всемогущего председателя Байер. Карл Вурстер стал руководителем Басф и президентом немецкой ассоциации химической промышленности. А Фридрих Йенне, главный инженер Фарбен, занял пост председателя Хёст. Тем, кто добивался справедливости и стремился осудить руководство Фарбен, было горько это наблюдать. Дюбуа позже очень расстраивался из-за того, что страх американцев и англичан перед Советским Союзом привел к принятию обществом этих немецких предпринимателей, которые совсем недавно носили серые формы офицеров. Возвращение директоров Фарбен к власти придало смелости Капезиусу и его коллегам по СС – Их постигло ложное чувство безопасности, уверенность, что для бывших нацистов худшее уже позади. Капезиус перестал каждый день бояться, что ему предъявят обвинение за службу в Освенциме, сосредоточился на бизнесе и на переезде семьи в Германию. Целеустремленность привела к успеху. К 1952 году он заработал достаточно денег, чтобы открыть косметический институт, Институт фур косметологи. Современный спа-комплекс в Вройтленгене, небольшом городке неподалёку от Штутгарта. Слоганом института было: "Будьте прекрасны с терапией от Копезиуса". После того, как он написал Фриццу обо всех своих достижениях, это укрепило её веру, что амбициозному мужчине, в которого она когда-то влюбилась, хватило талантов и работоспособности, обеспечить себе процветание и в новой Германии. Это лишь вопрос времени, как она говорила друзьям, и скоро семья воссоединится в Западной Германии. По крайней мере, она надеялась, что это случится как можно скорее, потому что за грехи известного отца-нациста уже начали расплачиваться дети. 17-летнюю Милитту исключили из школы машиностроения политехнического университета Тимишоары по политическим причинам. Копезел сказал своим окружающим: "Просто ещё одно из множества историй успеха в Гёппингене на фоне экономического бума Германии 1950-х. Wirtschaftswunder экономическое чудо той эпохи. Доходы и покупательная способность среднестатистического немца практически удвоились. Нация восстанавливала из руин разбомбленные города, разрушенную инфраструктуру. Копезиусу работало на руку негласное правило, которому следовали немцы. Не спрашивай, кто чем занимался в годы войны. В середине 1950-х годов аптека Копезиуса приносила доход в 425 тысяч дойчмарок. Более 100 тысяч долларов на тот момент в год. И в ней работали 15 человек. Он вернулся к любимому хобби охоте. Снимал домик в Австрии и отправлялся на сафари в Африку. Новые друзья в Гёппингене считали его очаровательным. Он быстро обрёл популярность в светских кругах. Капициус входил в теннисный, конный, охотничий и даже музыкальный клубы. Он написал петицию в Красный крест, где, ссылаясь на соображения гуманности, просил помочь его жене и дочерям уехать из Румынии. Конечно, иногда Красному кресту и удавалось воссоединить семьи, разделённые железным занавесом, но Капезиус рисковать не хотел. Поэтому он вложил неизвестное количество денег в так называемую программу выкупа семьи. легальную схему, когда высокопоставленные коммунисты, которым постоянно не хватало денег, за взятки позволяли людям иммигрировать на запад. Он понимал, что процесс может затянуться, но не сомневался, что рано или поздно его родные приедут. Капезеусу помогало держаться на плаву и некоторое смещение позиции Западной Германии по отношению ко Второй мировой войне. Общественное отношение к военным преступлениям сильно изменилось с тех пор, как союзники провели ряд судов, плохо кончившихся для некоторых коллег аптекаря. Появились негативные настроения среди обычных немцев, которые считали, что подобные обвинения в военных преступлениях не более чем политическая месть победителей. Американцы с англичанами передали немцам полный контроль над юрисдикцией в мае 1955 года. и одним из первых распоряжений новой власти были освобождены приговоренные менее чем к трём годам заключения и отбывающие этот срок бывшие нацисты. С этого момента ответственность за преследование фашистских преступлений по закону лежала исключительно на западно-германских судах и прокурорах. Но многие судьи, служившие Третьему Рейху, вернулись на свои места – Ни один судья Народного суда не был обвинён в преступлениях. Год спустя немецкий парламент Бундестаг аннулировал две основные криминальные категории: преступления против человечества и военные преступления, совершённые с целью геноцида, на которые полагались союзники во время судебных процессов. Бундестаг постановил, что эти законы были изобретены американцами и англичанами постфактум, и никто не должен нести наказание по статьям, не существующим на момент совершения преступления. Первый послевоенный канцлер Германии Конрад Аденауэр считал, что интегрировать бывших нацистов в общество лучше, чем не допускать их к жизни в Новой Германии, он включил в свой кабинет некоторых бывших членов НСДАП, в том числе Теодора Оберлендера, сторонника этнической чистки, который был лишен министерского портфеля в 1960 году после приговора Восточно-германским судом к пожизненному заключению за военные преступления. Естественно, все это привело к резкому падению числа расследуемых нацистских преступлений. За четыре года после войны союзники вынесли приговор 4 419 нацистам. В 1955 году, когда власть впервые полностью оказалась в руках немцев, был вынесен лишь 21 приговор. Открытых дел становилось все меньше. 2 тысячи, 1 тысяча, 950... а в середине 1950-х меньше двухсот. Но проблема заключалась не только в отсутствии новых расследований. Даже по тем обвинениям, которые выдвигали в 1950-е годы, в 80% случаев выносились оправдательные приговоры. Менее серьезное отношение юридической системы к преступлениям нацистов позволило Капезиусу расслабиться, Однако ни он, ни его коллеги, ни обвиненные ранее не подозревали, что ждет их впереди. В 1956 году Фритц Бауэр, 52-летний юрист, который провел некоторое время в немецком концлагере, после чего его отправили в ссылку, и он смог благополучно добраться до Швеции и Дании, был переведен из прокуратуры Брауншвейга во Франкфурт. Бауэр стал первым евреем на должности главного прокурора в послевоенной Германии. Шведский архиепископ Ларс Лилье хорошо знал Бауэра и не сомневался, что тот быстро заявит о себе как о первом и главном юристе, который серьёзно отнесётся к необходимости систематического преследования и наказания убийц нацистов. Хотя Бауэр не делал акцент на том, что он еврей, расследование военных преступлений было для него очень важно. Этот вопрос активно обсуждался немецкими законодательными органами. Вскоре Бауэр обнаружил себя в эпицентре борьбы с коллегами, которые считали сосредоточение на нацистах реакционным и ненужным, а также распространяли слухи, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, что на тот момент было незаконно в Германии. Владислас Фарого, много написавший о Второй мировой войне, так высказывался об Абауре. Своим трудом он заработал ярую ненависть бывших нацистов и неонацистов, осуждение тех, кто желал оставить прошлое в прошлом, и искрытую неприязнь некоторых собственных сотрудников. они относились к нему как к праведному еврею-мстителю, пламенному старому брюзге, который выпускал эмоции там, где надо было сохранять разум. Бауэр знал, что фрагментарные, сделанные в полсилы и иногда пустые местные расследования не приведут к достойному результату. В некоторых отделениях прокуратуры попросту не хватало людей. что не позволяло тщательно расследовать сложные дела. В некоторых люди просто не считали нужным этим заниматься, считая подобные дела пережитком. Бур боролся за то, чтобы собрать доказательства преступлений в едином центральном офисе и оттуда распределять полноценно расследованные дела по местным прокуратурам. И в конце концов, 1 октября 1958 года Министерство юстиции Западной Германии разрешило организовать центральный офис расследования преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Это казалось безумным и одновременно незначительным бюрократическим шагом. И результат действительно показался не сразу, но в течение последующих нескольких лет количество расследований увеличилось с 400 до более чем 6 тысяч. Одним из дел была постоянно увеличивающаяся в размерах папка с именем Виктор Капезиус.